Глава 21. Ополнение. Олег наблюдал, как в руках марципана появился артефакт. Предмет напоминал куб, выточенный из гранита. Останешься с ним. Слух приказал лысый, кивая на ткателя. Босс, я желаю не убить всех нас. В смысле, опешил Светлов. Он сразу понял, что вопрос задан не просто так. Тебя объяснят. Минут 20 у вас будет. А теперь доставай свой меч кладенца и отрубай нам головы. Заместитель крюка убрал весь доспех в инвентарь. Остальные бойцы последовали примеру командира. Ну раз объяснят то, всегда, пожалуйста, сказал Олег. Он взмахнул сепаратумом. Лезвие не встретило какого-либо сопротивления. Шесть аккуратных срезов умертвили остатки группы. Светлов вопросительно смотрел на марципана. Вот это Боец указал на лежащий предмет. «Локационный артефакт пробоя». В это время он фиксировал на земле громотвод. «В рейде их около пяти сотен. Странно, что тебе не встречался. Довольно распространенный предмет. Позволяет открывать порталы, через которые раз в час могут пройти люди». «Удобно», — оценил Светлов. «Ограничения какие-нибудь есть? Для активации нужны жертвоприношения. У моего малый объем — шесть человек. «Пройти смогут люди, чей общий уровень не превышает шести тысяч». «То есть сто двадцать два человека пройдет в любом случае», — подсчитал Олег. «Ну да, нам надо как-то маневрировать. Локации же огромны. Сто пятьдесят тысяч квадратных километров. Это площадь Словении, Албании, Бельгии, Молдавии и Швейцарии вместе взятых. Не удивляйся, ха-ха-ха-ха», — засмеялся Марципан. У меня в прошлом довольно крупная туристическая фирма была. Я хорошо знаю площади всех европейских стран. А такое перечисление сделал для внушительности, догадался Светлов. Он смотрел на шесть тел, которые так и лежали под ногами. Мог бы сказать, что по площади как Пермский край или Мурманская область. Я бы понял. Не удивляйся. Я в прошлом был постоянным участником олимпиад по географии. Ой, здорово. Как надумаешь найти работу, обращайся. Уж трой по блату, пообещал боец. Ну, ты всё понял. Расстояния огромные. Машин, поездов и самолётов нет. Чтобы добраться своим ходом, потребуется очень много дней. А если учитывать, что после смерти мы всегда будем оказываться в лагере, он развёл руками. Теперь понятно. А эти почему не исчезают? Отсекатель осторожно перевернул мечом голову Лысова. Так активация же не сразу происходит. Полчаса полежат, а потом исчезнут. Ты ведь с Крюком давно знаком? Нет, встретился в один из первых дней после процедуры. У меня ведь раньше тоже класса не было, поэтому я постоянно влипал. Влипал с самого появления в этом мире. Да даже в этой локации сейчас оказался из-за того, что заходил в неё несколько раз. Кто же знал, что столько факторов против меня сыграет? А повстречался я с Крюком на Авроре. Олег рассказал, как по незнанию поделился тайной силой с Солей, как у него отнялись почти все жизни, как он убил соседку, а она превратилась в оставшую и убила его. Потом подробно обрисовал, как появился на крейсере с последней жизнью и как они с Михой пытались выбраться. За разговором 30 минут пролетели незаметно. Марципан поведал свою историю появления в новом мире. Светлов осознал, что ему еще повезло. Он всего лишь мчался через полгорода за зерном знания. Боец же оказался во временной воронке. Благословение чистого сознания, наложенное Маузом, с него снялось. Он чувствовал всё, что должен чувствовать обычный человек. Он помнил, как во время инициализации умирали его дочь и жена, как он от скуки своими действиями развоплотил сына и мать. А потом Марципан попал в локацию, где все родственники оказались живы. Он был парализован и мог управлять ими с помощью мыслей. Люди, будто марионетки, должны были одолеть группу мобов. Если его отряд погибал, то он терял одну жизнь. И все повторялось сначала. Из пятидесяти начальных возрождений он остался с пятью. За эти сорок пять попыток он хорошо научился распределять роли для сражения малым отрядом. И когда вернулся в реальный мир, понял, что время для него остановилось. Не прошло и минуты с конца процедуры. Ему повезло, что в этот же момент мимо проходил какой-то псионик, который смог заблокировать стяжкие воспоминания. Алекс слушал и не находил слов. Его злоключения на фоне этого участника рейда казались сущей мелочью. Зато теперь у меня есть цель. Я буду развиваться и в конечном итоге стану лидером человечества. После этого найду тех, кто всё это устроил. И заставлю их испытать то же, что и я, закончил боец. Светлов не стал напоминать про другую мораль пришельцев. Для многих из них родственные связи ничего важного из себя не представляют, а иоты так вообще считают своих пращев изысканным деликатесом. Шестеро человек, валяющихся у локационного артефакта пробоя, начали притягиваться к предмету. Их тела всасывались в куб. По округе раздавался мерзкий чавкающий звук, а после пространство пошло рябью. В воздухе возник широкий портал, через который прошла большая делегация во главе с защитником. "Забрало на цепи", приказал Рейд лидер марципану. "Здесь безопасно? Не отвечайте. Раз полчаса протянули вдвоём, значит, безопасно". Он посмотрел вниз. Сотни метров лежали тушки восьминогожик. "Неплохо. И с мобами смогли справиться". «Лотеры, собираем трофеи!» «Все уже собрано», — сказал Олег. «Какого хера?» — заорал Арсений. Он явно был не в себе. «Я же приказал, чтобы...» «Кому ты приказал?» — перебил Светлов. «Своему рейду. Так я не в нем». Он перегнал ману в сплит и незаметно указал пальцем на защитника. «Вы!» — Леонов указал пальцем на отсекателя и еще четверых человек. «За мной!» Они пошли за границу безопасной зоны и отправились в сторону реки. Чёрная вода с зелёным маревом с высоты начального лагеря казалась узким ручьём, но Олег понял, насколько он ошибался. Да ведь она метров 200 в ширину, если не больше. Небольшой отряд свободно ступал по земле. Защитник швырял булыжники. Камни раз за разом попадали в точки, где были ловушки. Один из них вместо набошёл по широкой дуге. «Здесь утаскивающее растение. Нужно уничтожить его, или спастись никак не получится. Если войти в агрорадиус, то оно убьет одного человека в любом случае». Он остановился и приказал одному из бойцов. «Призови моба!» Светлов смотрел на здоровенного человека, скрытого под цельным шлемом. На плечи не спадали длинные курчавые черные волосы. «Леон?» — с подозрением спросил Олег. «Я весельчак!» — рычал едва узнаваемый голос. «Вы знакомы? Потом поговорите!» — ряфнул защитник. Боец скинул руки, его пальцы засветились, а тело окуталось голубой аурой. В сотне метров показался трехсот лап. Сегментированное существо устремилось к небольшой группе. Вперед вышел защитник. Моб напал на Арсения, но Леонов стоял, игнорируя весь входящий урон. Затем он выставил открытую ладонь и ударил ей по хитину. Тварь завалилась. Отсекатель понял, что монстр повержен. К тушке подошли лутеры, но не смогли собрать трофеи. Защитник поморщился и приказал повторить всю процедуру. Весельчак снова призвал многоножку, рейд-лидер снова её уничтожил. На этот раз добыча оказалась очень большой. Её передали Арсению, который поместил все предметы в материализовавшуюся корзину. Защитник выставил трофеи перед глазами Олега. Смотри, Это лут с одного моба. Здесь три редких, семь необычных и две обычные ленты. Ещё есть 12 зелий, три бальзама, один наплечник и четыре вида крафтового очень ценного материала. Последний сейчас в инвентаре. Каждый моб, с которого ты собрал лут, отдаляет спасение пленных. Ну, допустим, сказал Светлов, закидывая свободное очко в телосложение. Он предполагал, что защитник может попытаться устранить его. Поэтому незаметно направил сплит в свою голову. Вижу, что бойцы не зря лютерами называются. Мне только от этого какая выгода? Я сейчас сам по себе и помог установить портал только из-за хорошего отношения с бесклассовыми. Поэтому я тебя и отправил именно с ними, а не с каким-либо другим отрядом. Насчёт лютеров поговоришь с крюком. К реке ты отправишься с его полной командой. К вам присоединится ещё часть людей. «У вас будет время пообщаться, если не сдохнете!» Защитник посмотрел на перчатку. «Мешать я тебе не буду, так что можешь не готовить самоустранение. Не знаю, сколько ты сможешь выживать, но я предлагаю тебе...» Он посмотрел на остальных бойцов. «У кого меньше двухсот сорока жизней, останьтесь! Остальные могут возвращаться к порталу!» Все бойцы молча развернулись и зашагали к пролому в пространстве. У тебя есть предмет, ювелирка или броня, которыми ты можешь пожертвовать? спросил рейд-лидер. Олег материализовал кандалы, отобранные у Горбаносова. Арсения осмотрела их. Неплохая безделушка, могла бы быть полезной. Предлагаю тебе отложенный платёж. Ты получаешь полуторный размер от лута, но при этом сам лут не собираешь, а оставляешь его в телах монстров. «Зелья и ленты из моих вассалов, пока мы находимся в этой локации, будут автоматически попадать тебе в инвентарь». «Интересное предложение. Вот только из мобов может выпасть нечто ценное. Артефакты, скрижали, подходящие мне броня, схемы и прочее. Так что заманчиво, но нет», — подумав, сказал Светлов. «В случае, если твоя способность потенциально не будет уничтожать предмет, то он останется у тебя. К зельям и лентам это не относится». все остальное ты просто не сможешь собрать. В остальных случаях ты получаешь полутору на оплату. Такое предложение тебя устроит?» Защитник протянул руку. «Ну, раз надо спасать пленных, то да», — улыбнулся Олег, пожимая ладонь. В интерфейсе вспыхнуло оповещение о разгадывании очередной тайны силы. Отложенный платеж подарил еще десять жизней. Светлов смотрел на восемьдесят семь возможностей умереть и не развоплотиться. А мне нравится эта локация. Осталась завалить патриарха и можно жить припеваючи. Кандалы утратили свои свойства. Теперь значилось, что это карманный выплатитель. Не радуйся раньше времени. Арсений увидел эмоции отсекателя. Во всех локациях самые слабые мобы и самые безопасные места всегда находятся около точки респауна. Чем дальше, тем тяжелее. Нам понадобятся все ресурсы, чтобы дойти до вампирского замка. К тому же мясные монстры создавались как будто специально для тебя. Но если по ним не пройдёт парализация, то ты ничего не сможешь сделать. Убежать не получится. Двигаются они намного быстрее тебя. Общую суть ты уловил. Мне сейчас некогда с тобой говорить. И с чего это ты мне всё время помогаешь? спросил Светлов, нагоняя защитника. Неофициальный договор с Блейком. Я пообещал, что не буду мешать тебе, и сейчас это выгодно рейду. Ты экономишь дольнобой на арсенал. Но если сам будешь мешаться под ногами, то изменяй. Ничего личного. Не буду, сказал Олег, подходя к безопасной площадке. У нас общие интересы. Райд, слушай меня, крикнул защитник. Разговоры разом стихли. Цель прежняя: спуститься к реке, разведать обстановку, определить наличие и силу мобов, найти мост или брод, закрепиться на безопасном месте. Остальные Возвращаемся в лагерь. Он активировал неизвестное умение и тут же растворился. Послышалось три пистолетных выстрела. Лутеры отправились на перерождение. Леон, весельчак, <связь> стой! крикнул Светлов. Опять ты? Что надо? прорычал злой голос. Ты ведь мой знакомый. Можешь шлем снять? попросила Сикатель. Нет, ответил мобный привлекатель, спарая себе горло. Что за фигня творится? Подумал Олег. Это же был самый добрый и открытый человек, которого я встречал в этом мире. Или я ошибся, и это не он. Надо будет поспрашивать у людей. Группа покидала безопасное место. Сейчас здесь были как бесклассовые, так и адепты ордена с анархистами. Светлов собирался пойти в первых рядах, но чьи-то две крепкие ладони схватили его под локти. Паря, не торопись, а то успеешь Олег заметил улыбающегося крюка и лысова. Рядом, будто знаменосец, стоял марципан с громотодом. Количество свободных очков характеристик в очередной раз прибавилось 5 единиц. Где это развлекалась гравицапа? Посмотрел на лутеров, усмехнулся Миха. И как они тебе? Очень полезные ребятки. Защитник сказал, что ты мне расскажешь про них. И какого они всё время втроём ходят? И для чего нам сейчас идти последними? спросил Олег, когда около портала осталось четверть бойцов. Зверокрыл, удачного дежурства, пожелал Крюк своему человеку. Его подчиненный оставался среди людей, которые будут охранять локационный артефакт пробоя. Полезные? Это слабо сказано. Вполне возможно, что они вообще самые нужные участники рейда. Человек 30, среди которых был отсекатель, шли в отдалении от основной группы. Неожиданно каждый из них трижды стукнул перчатками по кирасам. Разнёсшийся шум заставил впереди идущий отряд оглянуться. 14 дней! зарал Миха. И мы всё живы! Рёв глоток огласил округу. Светлов, поддавшись общему настроению, присоединился к отряду бесклассовых. При этом лишним среди них он себя не ощущал. Он понимал, что эти люди, как и он сам, Много раз проходили по самой грани. Несколько человек одобрительно стукнули Олега по плечам. Эх, паря, а я уж подумал, ты спрашивать начнёшь, какого мы тут идиллию нарушаем. Усмехнулся Крюк, обводя изменённой рукой пространство локации. Не верится, что всего 2 недели прошло с начала процедуры, протянула Тикатель. Столько всего произошло. Как думаешь? раздался голос Марципана. Наши все живы. Мы совсем немного отсутствуем, но всякое случается. Хром и Люц остались на базе. Это очень надёжные люди, уверенно заявила лысая. Что бы ты о них ни думал, с ними наши не пропадут. Олегу показалось, будто он слышал раньше эти имена. Но дополнительные вопросы и описание внешности ничего не дали. Светлов понимал, что слишком много времени провёл, обучаясь искусству фиктования. Двенадцать с половиной лет стерли из его памяти очень многих жителей нового мира. Впереди послышался крик. Секунды ранее из-под земли высунулось растение. Оно вытянуло две длинные лианы и намертво оплело ногу одного бойца. В монстра-ловушку тут же полетели ледяные заряды и морозные зелья. Кто-то пытался проковырять непробиваемую кору своими ножичками. Другие активировали умения и способности. Ничего не помогло. Существо утащило участника рейда в глубокую неизвестность. Странно, что никого-то из наших, задумчиво проговорил марципан. Странно, подтвердил крёк. И очень плохо. Дальше, значит, ждёт что-нибудь похуже. Группа продвигалась к реке. Впереди шло семеро анархистов. Олег понял, что один из них видит потенциальные провалы в земле. Оставные вассалы Харрисона служили охраной для сенсора. Из пепельной почвы выпрыгнул сияющий шарик. Сфера выстрелила электричеством, пронзая авангард. У семёрки бойцов все доспехи скрылись в инвентаре, и их парализованные тела упали, поднимая клубы пыли. Человек, ищущий ловушки, тут же и сейчас. Остальные же успели среагировать. Они выпили антидоты и облачились в броню. Земля наносит 217 урона в секунду. Донёсся до Светлого крик телохранителя. "А ведь дальше будет только хуже", сказала Тикатель. Сбоку показалась группа мобов, отряд среагировал быстро. Твари расстреляли с большого расстояния. "Ты мне про лутеров не пояснил", напомнила Лек, обращаясь к Крюку. Он смотрел на беспризорные тушки трёхсот лапов. Хотелось собрать с них трофеи и получить полуторную награду. Но Светлов также понимал, что победа над ними не его заслуга, и наглеть лишний раз не стоит. И почему они сейчас не с нами? Лучше я отвечу, сказал лысый. Не с нами, потому что у нас разведывательная группа, а не боевая. Арсений скоро выдвинется большим рейдом и возьмётся за чистку мобов. Он, как я понял, нашёл для этого более подходящую территорию. Снова раздался крик Очередное растение выпустило ветви-щупальца и утащило анархиста. И зачем всё время орать? подумал Светлов. Как будто первый раз умирает.